Пятая сказка Эльфик Нори и волшебство его рук В волшебном лесу, полном чудес и магии, жило множество удивительных существ. Фии, которую управляли светом, превращая ночи в сияющие шоу, крылатые белки, парящие над деревьями, словно пушистые кометы, могучие совы, понимающие язык звезд. Каждый обитатель леса обладал своей уникальной силой, и все восхищались друг другом. И только маленький эльфик Нори чувствовал себя немного лишним. Нори жил в красивом домике под корнями старого дуба, и каждый вечер он, как и все в лесу, наблюдал за магическими выступлениями своих друзей. Но он чувствовал грусть, потому что никак не мог найти свою силу. «Эльфы должны обладать магией», — вздыхал Нори. «А у меня нет ни сияющих крыльев, ни магической силы». Как-то раз старый дуб, под которым жил Нори, шепнул ему в ответ. «Магия не всегда видна Нори. Иногда она живет в том, что ты делаешь с добром и заботой». Нори хоть и задумался, но до конца так и не понял смысла этих слов. Как-то раз, гуляя по лесу, он увидел, как малышка-фея по имени Ферри пытается поднять упавший цветок. Ферри взмахивала своими крошечными крыльями, стараясь поставить его на место, но цветок был слишком тяжел для нее. Нори подошел, осторожно поднял цветок. Фея улыбнулась. И благодарно прошептала. — Спасибо, Нори. Ты настоящий волшебник. Но Нори лишь смутился. Разве это волшебство? Шли дни. И однажды на лес налетела необычайная буря. Ветер завывал. И, казалось, все вокруг погрузилось в тревогу. Нори прятался у себя дома. Но вдруг услышал крик. Он выглянул увидел, как маленькие зверятые феи бегут к его дубу, чтобы укрыться там. Они были испуганы, и Нори почувствовал внутри себя желание помочь им. Он вышел из дома и соорудил теплое гнездо из мха и листьев под своим дубом, прикрыв вход большими ветками, чтобы защитить друзей от ветра. Нори даже смастерил подушки из мягкой травы для самых маленьких. Когда буря утихла, зверята и феи благодарили Нори. Лесной сторож, мудрый старый филин Арк, сказал ему. Нори, твои руки приносят лесу больше добра, чем ты можешь представить. Ты создаешь нечто ценное. Но Нори все еще сомневался. Ведь его помощь — это всего лишь забота, и он продолжал мечтать о настоящей магии. Через несколько дней в лесу произошло необычайное событие. Старый дуб заболел. Его листья поблекли, кора потрескалась, и никто не знал, как ему помочь. Жители леса были в панике, ведь дуб был сердцем их дома. Нори, увидев это, не раздумывая, принялся за дело. Он приносил целебные травы, мягко прикладывал их к коре, и нежно нашептывал колыбельные песни. «Зачем ты это делаешь, Нори?» удивлялась лисичка Рин. «У тебя же нет магии, как у нас. Давай подождем куницу. Она скоро вернется и сможет с помощью своего волшебного хвоста вылечить дуб». «Может, волшебного хвоста у меня нет, но сидеть и ждать я не буду», ответил Нори. «Если я могу сделать хоть что-то, чтобы помочь дубу, я это сделаю». Ночи напролет Нори ухаживал за дубом, не замечая своей усталости, и вдруг однажды утром дуб ожил, листья снова зазеленели, кора стала гладкой и крепкой, а его ветви с благодарностью обняли Нори, который стоял у корней, улыбаясь. Лесные жители собрались вокруг дуба и радостно смотрели на Нори. Нори, сказала фея Ферри, твое волшебство внутри тебя. В твоих смелых и добрых поступках Разве это не магия? И тут Нори почувствовал Что он действительно особенный С этого дня Нори уже не мечтал о других силах А с гордостью принимал свою Он втал корзины для сбора ягод Строил домики для зверят И был всегда готов помочь тем Кто нуждался в его добрых делах Старый дуб Который теперь был здоров и крепок, шепнул ему однажды. Нори, ты создаешь прекрасные вещи своими руками и своим сердцем. Я создаю прекрасные вещи своими руками, повторил Нори и улыбнулся.